Тролль Вулкан приоткрыл дверь своей гончарной мастерской, оставив только узенькую щелку. Однако ночных гостей щелка явно не устраивала. Вулкан едва успел отскочить, чтобы его не пришибло отлетевшей в сторону дверью. «Эй, что такое?» Спросил он у ворвавшихся на склад Маркоу и Детрита, тащивших под руки тело Дорфла. «Какое право вы имеете вот так?» Запросто врываться сюда, и вовсе мы не запросто врываемся, — возразил Детрит. Это произвол, — воскликнул вулкан. У вас нет правов к честному троллю безо всякой причины. Детрит положил голема и развернулся. Резко взметнувшись, его рука схватила вулкана за горло. «Видишь, вон там статуэтки монолита! Видишь?» Прорычал он, второй рукой поворачивая голову вулкана в сторону тролльих религиозных статуэток, выстроившихся вдоль противоположной стены склада. «Хочешь, я разобью одну, чтоб узнать, а вдруг в них что обнаружится? Может, тогда я найду причину?» Узкие глазки тролля забегали в разные стороны. Возможно, вулкан не слишком хорошо соображал, зато нюх у него был отличный, в особенности на всяческие разборки. «Когда это надобно, я завсегда помогаю страже», — пробормотал он. «Чё вам нужно-то?» — Маркоу положил голема на стол. «Тогда приступай», — велел он, — «почини его и глину возьми подревнее». «Но как его можно починить? У него же глаза не горят!» — воскликнул вулкан, немало озадаченной свалившейся на него миссии милосердия. Он сказал, что глина помнит. Сержант пожал плечами и приделая ему язык, добавил Маркоу. Вулкан был шокирован. Э, э нет, это вы меня ни в жизнь не заставите!» Наотрез отказался он. Голи мы говорить не могут!» «Это же богохульство! Неужели?» Вскинул брови Детрит, широкими шагами пересек склад, приблизился к группе статуэток и начал их внимательно рассматривать. «Ой-ой, вот я случайно спотыкаюсь, У -у -у -у. а вот я, чтобы удержаться». «Стыдно! Не знаю, куда и глаза деть!» «А что это за белый порошок, который сейчас сыплется на пол? ну посмотрим!» Детрит облизнул палец и осторожно попробовал порошок. «Грязь!» — возвращаясь, прорычал он. «И что?» «Ты там говорил об богохульстве, ты — осадочная порода! Или ты сейчас же делаешь, что говорит капитан Маркоу, или прямиком отсюда отправляешься в камеру?» «Это стражнический беспредел?» — пробурчал вулкан. «Нет». «Пока что это стражнический крик!» – заорал Детрит. «А хочешь беспредела? Ну так я тебе сейчас устрою!» Вулкан попробовал обратиться за помощью к Маркову. «Это ведь неправильно. У него значок стражника, он запугивает меня!» «А ведь этого делать нельзя!» Маркоу кивнул. Глаза его как-то странно блеснули, но этот блеск ускользнул от внимания вулкана. «Ты абсолютно прав», — сказал он. «Сержант Детрит». «Сэр!» «Сегодня у всех нас был тяжелый день. Я отпускаю тебя с дежурства. Ты можешь быть свободен». «Есть, сэр!» Бодро отреагировал Детрит. Он отцепил свой значок и осторожно положил его на землю после чего стал стаскивать нагрудник «Давай посмотрим на это так», — повернулся Маркова к вулкану. «Мы не творим жизнь. Мы всего-навсего создаем ее вместилище Вулкан, наконец, сдался. «Ну хорошо, хорошо», — пробормотал он. «Уже приступаю, приступаю». Он оглядел то, что осталось от Дорфла, и задумчиво потер заросший лишайником подбородок. «В принципе, самые важные части почти не пострадали», сказал он. На какой-то миг профессионализм взял верх над негодованием. «Трещины можно замазать цементом. Это сработает, если обжигать его всю ночь. Так цемент думаю, у меня хватит. Детрит уставился на свой палец, который все еще был белым от порошка, а потом поглядел на Маркоу. Я только что лизнул вот это? Спросил он. «Э -э да, кивнул Маркоу. Слава богам! — скричал Детрит, неистово моргая. «А я-то думал, откуда здесь столько громадных розовых слов, курлы-мурлы-кряк!» И он со счастливой улыбкой упал на пол. «Зачем все это? Все равно он не оживет!» — бормотал вулкан, возвращаясь к столу. — Ему уже еще слова какие-то нужно в голову вложить. Где вы их-то возьмете? — Ему слова не нужны, — ответил Марков. — Они у него есть, свои собственные. — И кто будет смотреть за печью? — поинтересовался вулкан. «Его аж до завтрака надо обжигать!» «А у меня как раз на сегодняшнюю ночь ничего не запланировано», — улыбнулся Маркоу, снимая шлем.